Глава пятьдесят п я Я понимаю, сказал Белл, тебе не легко будет это сделать. Он заглядывал мне в глаза, и ему казалось, что он видел в них море любви, но там не было даже слезинки этого чувства. Ты ошибаешься, ответил я бесцветным голосом. Мне совсем не трудно будет это сделать. Это мой гражданский и патриотический долг. Я чувствую себя борцом за наше правое дело. Хватит трепаться! – перебил меня Бел. Он почувствовал злую иронию и даже ненависть. У нас готово дело на нее. Есть все: видеозапись двух таможенных досмотров, акты, свидетели. Остается маленькая формальность. Нужен повод, чтобы ее задержать? После чего мы предъявим ей обвинения по полной форме. А тебя за это наградят орденом, спросил я. Бел л скрипнул зубами. Дурак ты, произнес он. Дай бог, ч т о б меня не посадили. А и л л о н а где будет сидеть? Не знаю. Это уже не мое дело. Он подумал и добавил: наверное, где-нибудь в Мордовии на инзоне. Может быть, как было с Рустом, ее вскоре переправят в Германию, но это уже не имеет большого значения. Ее песенка спета. В каком смысле? Она уже не жилец на этом свете. В Германии ее ликвидируют. Это точно. В этом уже можно не сомневаться. с Чего ты взял? Почему ты так в этом уверен? Белл недолго думал отвечать или нет. Как ты думаешь, откуда у и л о н ы альфа с у л ь ф а м и с т е з а л синтезировала в школьном кабинете химии, купила в аптеке? Бел застал меня этим вопросом врасплох. Признаться, я никогда не задумывался об этом. Я пожал плечами и осторожно высказал первую пришедшую в голову версию: конечно, ж е н е в аптеке купила. Но может быть, какие-нибудь давние фронтовые приятели Гельмута имеют доступ к секретным фашистским складам химического оружия? Вот они и предложили глупой девчонке найти покупателя в Чечне. Давние приятели, глупая девчонка, усмехнулся Белл. Я тотчас почувствовал себя наивным ребенком. Илона Гартен состоит в сильнейшей неофашистской организации Вельт. которую поддерживают многие политические партии, общественные, ветеранские и прочие организации, в том числе фигуры из правительственных кругов, а теперь представь себе, что после суда Илону переводят из российской в германскую тюрьму. Естественно, средства массовой информации взбудоражены, пресса и телевидение встречаются с ней. По телеканалам и в газетах интервью с Лоной Гартон, которая рассказывает о своих связях с нацистами, называет известные в политических кругах фамилии, разгорается невероятный политический скандал, неофашисты Германии ведут тайную войну против России, немцам это надо? Не надо, ответил я и посмотрел по сторонам. У меня пересохло в горле и что-то сдавило в груди. Слушай, Бел, а давай ее отпустим, пусть катится на все четыре стороны. Пусть катится. Неожиданно согласился Бел. Но тогда готовься сесть в тюрьму вместо нее. Это за что еще? За то, что продал порошок не молвле, ответил Бел спокойно и пристально глядя мне в глаза. Мне не хватало воздуха, глаза потяжелели. Пушкин с озерающий ц толпу Макдональда стал двоиться и поплыл в моих глазах, словно на мне были очки, и стекла залил дождь. Знаешь что? Крипло произнес я, судорожно сглатывая комок застрявший в горле. Пошли вы все в зад. Повернулся и побежал по ступеням в метро. Наш брак смет. Зарегистрировали в посольстве всего за несколько часов до ее вылета. Педантичные немцы оказались такими махровыми бюрократами, что если бы я не раскидывал налево и направо взятки, то эта юридическая процедура затянулась бы на месяц. Нам не хватило времени даже на то, чтобы посидеть в ресторане и отметить событие. Я успел лишь по дороге в ш е р е м е т ь е в о заскочить в дорогой ювелирный магазин. И купить своей невесте перстень с бриллиантом и сапфирами. Сидя в машине, она долго рассматривала подарок, и по ее щекам бежали слезы. Мне никогда не дарили такие дорогие вещи, сказала она. Я буду скучать по тебе, шепнул я, прижимаясь губами к ее волосам, пахнущим зеленым яблоком. Я очень, очень люблю тебя, и я тебя. Не знаю, как мне пережить дни разлуки. Я буду вспоминать тебя каждую минуту. Наши горы, снег, наш сумасшедший полет на вертолете. Неужели все это с нами было? Десять дней, напомнил я. Ты должна быть готова встретить меня через десять дней. Через десять минут Мэтт арестовали перед выходом на пограничный контроль сквозь стеклянную стену. Я видел, как двое мужчин в штатских костюмах вежливо взяли ее под локти и повели куда-то. Третий в штатском поднял с пола сумку, в которой на самом деле замотанный в стопку женских трусиков лежал контейнер с героином, похожий на портсигар. Мэт успела обернуться и взглянуть на меня, но я закрыл глаза, чтобы не видеть последнего взгляда, круто повернулся. И быстро пошел к выходу. Вечером позвонил Белл. Молодец, сказал он, и, словно желая сгладить это гадкое лицемерие, заговорил о другом. Мы нашли и допросили генерала Глушкова Геннадия Игоревича, у которого в самолете пропала путевка в Кисловодский санаторий. Он вспомнил, что рядом с ним в самолете сидел скромно одетый молодой человек в очках. Когда генерал составил его фоторобот, мы сразу узнали в нем нашу темную лошадку. Ну и что? Равнодушно произнес я. Это не новость. Мы давно знали, что наш глушков ходит под чужим именем. Да, ты прав. Новость не в этом. Бел некоторое время молчал. Я слышал лишь его с о п е н и е до да слабый музыкальный фон. Видимо, в квартире работал телевизор. Новость в другом. Генерал рассказал о женщине, которая летела вместе с псевдоглушковым. Очень л ю б о п ы т н о е н а б л ю д е н и е Очень л ю б о п ы т н о е Но это не телефонный разговор. Как нибудь при случае я тебе расскажу.